Глава 27. Продолжение забастовок и беспорядков вынудило правительство Чили взять железные дороги под контроль. Сантьяго, Чили, 20 мая 1963 года. Растущая волна многотысячных демонстраций, устраиваемых гражданами в связи с нехваткой продовольствия, сегодня вынудило правительство перевести железнодорожное сообщение под контроль армии. Правительство также усилила охрану в стратегических точках и увеличила количество полицейских с водометами, патрулирующих улицы города. Из-за повреждений на Ниньи ЦУП переместил весь наш экипаж на Пинту. После семи месяцев жизни с шестью другими людьми последние десять дней казались мне странными и вызывали клаустрофобию. В понедельник утром экипажи обоих кораблей собрались на кухне Пинты для еженедельного собрания. Я прижалась к стене тесного помещения. Паркер с Бенковски стояли, кажется, в конце комнаты, которую я совсем не узнавала. Два корабля были идентичными. Во всяком случае, их такими построили. Но за семь месяцев пребывания на борту две совершенно разные команды все изменили. Некоторые различия сразу бросались в глаза, как, например, нарисованные Хайди на обшивке стен контуры Альп. С этим смириться было проще, чем с мелочами. Например, кофейные чашки стояли на третьей полке в правом шкафчике, а не на первой полке в левом. В ящике для столовых приборов ложки лежали между ножами и вилками, а не справа от них, где было их законное место. Гораздо логичнее, ведь положить приборы в ящик в том же порядке, в каком они лежат на столе. Возможно, самое странное заключалось в том, что маркерная доска у них стояла в противоположном углу комнаты. Не то чтобы это было сильно важно, но мне постоянно казалось, что я смотрю не туда, куда нужно. А Паркер поворачивался не в ту сторону, чтобы взять маркер. Так, нам крайне важно восстановить систему охлаждения Ниньи вместе с антенной. Я понимаю, что экипаж Пинты хочет от нас поскорее избавиться. но мы все будем делать нежно, без резких движений и по всем правилам. Мы воспользуемся тем, что на корабле находятся сразу две команды и объединим усилия. Теперь вот что. ЦУП составил план, который, по их мнению, должен сработать. Начнем с системы охлаждения. Повернувшись к доске, Паркер написал два имени. «Йорк, мы с тобой идем на капитанский мостик Ниньи». «Хочу, чтобы ты выполняла роль второго пилота, так что начинай подготовку прямо сейчас». В комнате вдруг стало жарко. Кровь прилила к моим щекам. Ощущения были такие, словно тебя, самого младшего в старшей школе, взяли в команду по кикболу. Да еще и не в последнюю очередь со скрипом, а первым делом. С другой стороны, кого я обманываю? Кровь отхлынула от лица. и мне уже не было жарко. Паркер следовал правилам. Меня выбрал цуп и Паркер подчинился этому выбору. Шонхаус и Фланнери, на вас выход в космос. Авелина и Грей помогут вам с подготовкой. дбр вы со Стюманом, да, Сабадос? Острые скулы Дон, казалось, вот-вот проткнут ее кожу. Так сильно они напряглись. цуп сказал, что выход должны совершить... Уилбурд и Дебер. — Спасибо, я в курсе. Когда Паркер снова отвернулся к доске, Бенкорский скрестил руки на груди и встретился взглядом с Дон. Она открыла было рот, но он едва заметно покачал головой, и она осеклась. В углу отсека стояла першись на кухонную стойку Дебер. Он стиснул зубы и опустил голову, глядя из-под лобья. Леонард от изумления раскрыл рот буквой «О», а его щеки залил румянец. «Дебер, ты отправляешься на борт пчелки, чтобы при возникновении непредвиденных обстоятельств мы могли быстро вернуть наших людей на борт и оказать им медицинскую помощь. Работайте вместе с Шамун. Можете внести все необходимые изменения, чтобы превратить пташку в плавучий лазарет». Такая пара вызывала у меня беспокойство. Во время наших регулярных медицинских осмотров он не проявлял расизм столь же явно, как в разгар своей болезни. Но какие-то шуточки все равно срывались у него с языка. Но ни одно из его оскорблений не появится в отчете для ЦУП, если не считать строчки вроде «неидеальное общение между вторым пилотом и специалистом медицинской службы». «Авелина, вы с шонхаусом и Фланнери отвечаете за тщательную проверку планов ЦУП по выходу в космос». «Мы летим уже семь месяцев, и они не понимают, каковы здесь настоящие условия. Обращайте внимание на любую дыру, любой дефект, любую вероятность повреждения. Если у тебя будут какие-то сомнения, я тебе доверяю, ясно?» «Не уверен, что кому-то вообще следует доверять моему мнению». рафаэль слегка пожал плечами уставившись в пол ты ставишь под вопрос мой приказ рафаэль поднял глаза никак нет сэр тогда сядь и слушай паркер ткнул маркером в сторону рафаэля у тебя есть работа и я вообще то жду что ты будешь ее выполнять вряд ли это было справедливо рафаэль все еще горевал и находился в состоянии шока конечно он не был виноват в случившемся но он имел полное право проживать боль и сомнения в себе, которые сопровождали. Ой, Паркер помогал ему обрести цель. Черт! Мне больше нравилось на него злиться, но я все-таки должна признать, что он выбрал неплохую стратегию. Паркер постучал ручкой по ладони и посмотрел на всех нас. Мы в миллионах километров от дома. Мы не собирались все вместе в одном помещении, с тех самых пор, как семь месяцев назад покинули околоземную орбиту, так что позвольте мне вам кое-что напомнить. Первое. Я командир миссии. Второе. Бенковский, заместитель командира. Если со мной что-то случится, вы подчиняетесь ему. И его слова вы ставите выше приказов ЦУП, потому что сколько бы там ни собралось мозгов, они не видят всего того, что видим мы. Они не знают нюансов, а значит, совершают ошибки. Я сам допустил ошибку перед последним выходом в космос. Я знал, что Леонард лучше подготовлен, но не стал настаивать на своем. Поэтому я жду, что вы не станете молчать, заметив вероятность ошибки. Я жду, что вы будете работать над решением проблемы. А еще я знаю, что никто из вас не оказался здесь по ошибке. «Двенадцать человек в этой комнате? Мы и есть весь наш мир. Так что делайте свою чертову работу, а я займусь своей». Такое странное чувство. Мне хотелось аплодировать Паркеру. 22 мая 1963 года. «Дорогой Натаниэль, чувствую себя плохой женой, потому что мне рассказали новости о твоем здоровье, но у меня все равно ушло несколько дней, чтобы тебе написать. Прости, что так долго молчала, хотя ты наверняка понимаешь, с чем это связано. Мы очень много работаем, и мне не хотелось просить Флоренс или Дон проводить еще больше времени за телетайпом. В конце концов, Флоренс меня подстегнула, за что я очень ей благодарна. Ты, наверное, уже знаешь, что Уилбурту и Леонарду удалось частично отремонтировать аммиачную систему. Мы все с нетерпением ждем, когда она снова заработает на полную мощность. Отчасти нам хочется, чтобы все системы вернулись к нормальной работе, но больше всего нам не терпится вернуться домой. Экипаж Пинты был очень любезен, но из-за такой толпы на одном корабле мы все время спотыкаемся друг о друга. Можно было бы подумать, что такая ситуация поможет нам немного разгрузить обязанности, но мы как будто только создаем друг другу еще больше работы. Наверное, у вас с Томасом будет так же, когда он приедет. Пожалуйста, скажи, что он все еще собирается к тебе на стажировку, потому что так я буду знать, что у тебя все хорошо. А еще я надеюсь, что он будет следить за тем, чтобы ты нормально и регулярно питался. Я вижу, как ты сейчас скривился. Да, я вижу это даже на расстоянии миллионов километров. Помни, что я могу на тебя ворчать хоть откуда. Другие аспекты брака требуют того, чтобы мы были рядом друг с другом. Поэтому я с нетерпением жду, когда мы снова окажемся в одном гравитационном поле. С любовью, Эльма. Есть что-то особенно приятное в том, чтобы делать основу для пирога. Берешь всего три ингредиента, и случается магия. Хотя я бы предпочла сделать настоящую масляную основу, маргарин, который у нас был с собой, мог долго храниться, и был не самым плохим на вкус. С другой стороны, я уже так долго питалась в условиях космоса, что мои требования к вкусу блюд значительно снизились. К счастью, то же самое происходило и с остальными, так что мой шоколадный шахматный пирог все еще успешно всех подкупал. Если повезет, он поднимет всем настроение. Мы пробыли на борту пинты уже две недели, и в тесноте все чувствовали напряжение. Я прижала миску к бедру и вилкой нарезала маргарин на кусочки, бросая их в муку. Начинку я уже приготовила. и она ждала на рабочем столе в виде шоколадного супа. Методом проб и ошибок я выяснила, что при использовании сухого молока консистенция получается удачнее, если дать начинки настояться перед выпеканием. Это один из тех аспектов жизни в космосе, которые Мак просто не могла предусмотреть. Та же история с размещением двух команд на одном корабле. За моей спиной отдыхали на кухне Некоторые члены экипажа пинты. Видимо, они предпочли это помещение для уединения, тогда как в смотровом куполе было здорово проводить время вместе с кем-то. флоренсе и Кэм я в последний раз видела как раз в куполе. Дон и Хайди соорудили для кухни дополнительный столик из крышки ящика и коробки, и теперь собирали на нем пазл с видом на венецианский канал. Дебер потягивал кофе, изучая старую газету с родины. Забавно, чего мы только не делаем для собственного комфорта. Спустя какое-то время колонки газеты, которые вы в нормальной ситуации ни за что не стали бы читать, становятся источником утешения. Я и сама порой зачитывалась статьями о бейсболе только потому, что в них встречались слова «Чикаго» и «Сан-Франциско». Я перетерла масло с мукой в крошку и поставила миску на стол. Дальше нужно добавить четыре столовые ложки воды. Дома мне хватало и трех, но влажность на борту была такой низкой, что приходилось добавлять больше, чтобы добиться правильной консистенции. По лестнице соскользнул Рафаэль. Едва он коснулся пола, как снова оттолкнулся и приземлился рядом с Дебером. Он ударил Дебера, который был выше его, рукописной табличкой по груди. «Это ты сделал?» Это мог сделать кто угодно. Дебер оттолкнул руку Рафаэля, я смогла разглядеть надпись на табличке. «Туалет для цветных». Я швырнула мерные ложки на стол. «Какой же ты говнюк!» Эта штука висела у невесомого туалета. Рафаэль вырвал из рук Дебера газету. «Вайпинтиар макакос. Иди, чеши, обезьян». «Эквивалент, иди к черту». Дебер вскочил со своего места, отодвинув стул назад. Он был выше Рафаэля на добрых семь сантиметров и, угрожающе, нависал над ним. «Не смей ко мне прикасаться! С чего бы это? Я для тебя слишком темный!» Рафаэль толкнул Дебера обеими руками в грудь. «Что, я тебя запачкал?» Дебер тоже его толкнул, а потом они оба как с цепи сорвались, размахивая кулаками и поливая друг друга грязью. Я бросилась к ним. «Ребята, хватит, хватит! Это не...» Мне пришлось резко уворачиваться, когда они повалились в мою сторону. Дон выбрала другую, более полезную тактику и подбежала к интеркому на стене. «Паркер Бенкоски, на кухне драка! Нужна помощь как можно скорее!» Мы с Хайди кружили вокруг мужчин. У Дебера шла носом кровь. Рафаэль нанес ему еще один удар в живот, Но подошел слишком близко, и Дебер сгреб его, как мешок. Они боролись и кружили по комнате, как пара разъяренных кошек. Я потянулась за миской с шоколадной начинкой для пирога и вылила ее содержимое им на головы. Тягучая смесь попала на обоих, залив глаза и щеки. Отплевываясь, они отпрянули друг от друга ровно настолько, чтобы мы с Хайди протиснулись между ними. Я прижалась руками к груди Рафаэля и попыталась загородить Дебера. Под моими ладонями лихорадочно билось его сердце. Я стояла так близко к нему, что увидела, он не просто разъярен. По щекам у него текли, смешиваясь с шоколадом, слезы. — Пожалуйста! — я вцепилась пальцами в его летный комбинезон, пытаясь удержать на месте. — Пожалуйста, не надо! — Дебер! — скричала Хайди. Она пошатнулась и попала в мое поле зрения. Мгновение спустя Дебер бросился на Рафаэля сбоку. Рукой я вцепилась в его летный комбинезон так, что мне пришлось ковылять вслед за ними. «Какого черта тут происходит?» Паркер схватил Дебера, обхватил его рукой за шею и потянул назад. Бенкоски же оттащил Рафаэля. Я отпустила его. Ладони у меня были липкие от шоколада. И вот теперь адреналин дал о себе знать. Руки у меня тряслись, а пульс стучал позади коленей, шея горела. Повторяю, какого черта тут происходит? Каким-то чудом Паркеру удалось заломить руку Дебера за спину и поставить его на колени. Спереди его костюм был заляпан шоколадом. Оба мужчины сердито уставились в пол, но проклятая военная честь заставляла их молчать. Они могли друг друга ударить, но, не дай бог, кто-то на кого-то настучит. Вот только свидетельств их драки хватало даже без следов шоколада. «Йорк, положение дел». Паркер перевел взгляд на меня. «Наверное, я обладала не меньшей честью пилота, потому что мне не хотелось, чтобы у Рафаэля были неприятности. Если бы все начал Дебер, я бы ни секунды не колебалась, но табличку командования наверняка проигнорирует. Важно здесь было лишь то, что развязал драку Рафаэль. Йорк, когда я пришел, ты была в самой гуще событий, а я теперь весь в шоколаде. Положение дел. Немедленно. Я со вздохом нагнулась и подняла табличку с пола. Дебер это повесил на невесомый туалет. Дебер поморщился. Сперва я подумала, что это он из-за моих слов, но он с шипением втянул в себя воздух. Паркер еще сильнее заломил ему руку. «Твоих рук дело?» Бенковский, стоя за спиной Рафаэля, закатил глаза. «Господи, Ван!» Как блин Блендебера вообще допустили к этой миссии? Он ничуть не собирался отступать. Он вздернул подбородок, кивая на Рафаэля. «Никто, кроме него, этого не видел. Может, он сам эту штуку туда повесил?» Тут Паркер наклонился к самому уху Дебера и переключился на африкаанс. Советую начать с извинений, и они должны быть искренними, иначе ты шагу на Марс не сделаешь. Что бы это ни значило, Деберр немного побледнел. Он облизнул губы и в замешательстве заморгал, почувствовав вкус шоколада. А он передо мной будет извиняться? Мне захотелось влепить ему пощёчину. Но какой от этого был бы толк? Хотя искушение было велико. Меня удивило, что Рафаэль поддался такому искушению. Пожалуй, из всех нас он был самый уравновешенный. Хотя, с другой стороны, сейчас его возбудимость имела веское оправдание. Бедняга. Рафаэль обмяк в руках Бенкоски, и казалось, что его уже не сдерживают, а просто помогают ему не упасть. Он поднял голову. «Прости, что я тебя ударил. Мне стоило сообщить о своих тревогах командиру. Я прошу прощения за то, что создал проблемы, и за то, что испортил пирог Эльмы». Я почти физически чувствовала, как вся гравитация в комнате устремилась к Деберу. Я бы не выдержала тяжести этих взглядов. Паркер не стал ослаблять хватку, и Дебер под давлением наклонился вперед». Может, это Паркер заломил его руку еще сильнее, а может, он наконец понял, что ему никого не получится убедить в своей непричастности к табличке. Как бы то ни было, он резко выдохнул, опустив свободное плечо. Это была шутка. Очень смешно. Паркер склонился над Дебером, но взгляд его был направлен на меня. Оказывается, шутка тоже может быть оскорбительной, а еще... это не извинение у меня перехватило дыхание дбр не извинился но неужели паркер таким образом попросил прощения у меня оба наказаны пока не остынете паркер отпустил руку дебера бенковский возьмешь их на себя так точно беннкский отпустил рафаэля и отступил на шаг назад уперев руки в бока и рассматривая обоих мужчин. Мы с Хайди и Дон неловко стояли, пока Бенковский уводил Рафаэля и Дебера. Я подошла к рабочему столу и взяла полотенце. За моей спиной Паркер сказал. «Йорк, в следующий раз не швыряй в них тесто. Это первое, что мне под руку попало». «Конечно, но жутко вкусный пирог на смарку». Паркер прочистил горло. «Сабадос, цуб не докладывай». Не хочу, чтобы на земле эта история попала в новости. Сами совсем всем разберемся. Я смотрела на письмо, которое написала Натаниэлю, кусая нижнюю губу. Как бы мне ни хотелось рассказать ему о вчерашней драке, я разделяла мнение Паркера, что лучше нам сохранить ее в тайне. Поток воздуха от вентилятора обзорного купола шевелил уголок бумаги. Леонард тоже был здесь. Он изучал последние данные с орбитального аппарата, который летал вокруг Марса еще со времен зонда «Дружба». Когда с Дебера сняли ограничения, я старалась не оставлять Леонарда одного, но мне все-таки хотелось попасть в коммуникационный модуль, пока там дежурила Флоренс. К тому же Леонард был взрослым. Я прочистила горло и оттолкнулась, подлетев к нему немного поближе. Я в связной модуль. Зови, если что-то будет нужно. Я справлюсь, Эльма. Он поднял голову, и ему пришлось повернуть немного руку, чтобы не закружиться. Знаю, просто... Тот факт, что нас обоих посещали мысли о возможных проблемах, повис в воздухе гигантским красным флагом. Но я не придумала, как решить эту проблему, пока не придумала. Я развернулась в воздухе, и оттолкнулась, двинувшись в сторону люка. С вынужденным объединением двух команд мы справлялись разными способами. Так Флоренс занималась отправкой писем от членов экипажа нинии а Дон была ответственна за пинту. Из-за этого я писала неохотно, и, зная, что Флоренс перепечатывает наши сообщения буквы за буквой, была немногословной. Мне не хотелось, чтобы у нее появилась еще одна причина Меня ненавидеть, если ей придется работать сильно больше. Полагаю, письма от Натаниэля были такими короткими по той же причине. После той ситуации с шифрованием мы больше не могли обмениваться сообщениями с той же регулярностью. Я отталкивалась от стен коридора и передвигалась в сторону коммуникационного модуля. Сложенное письмо лежало в кармане моего летного комбинезона. Передо мной, прямо в проходе, Висел в воздухе Паркер. Я приблизилась и развернулась, ориентируясь на его положение в пространстве. Он едва отвел взгляд от того, что происходило внутри. У него было такое напряженное лицо. Мне это совсем не нравилось. Я ухватилась за поручень и замерла бок о бок с Паркером. Внутри модуля Дон и Флоренс склонились над блоком связи, а Рафаэль и Уилбурт... парили под ними, разглядывая внутренности телетайпа. Что? Мы потеряли связь с землей.